Предположительный эпицентр падения метеорита – тайга, окрестности деревники Двовом. 4 апреля 1991 года, 13 часов 40 минут. Облаченный в неуклюжий скафандр человек отделился от длинной цепи затянутых в УЗК солдат, обшаривающих анализаторами дозиметрических приборов каждый миллиметр покорежной тайги, и неловко побрел к небольшой расчищенной площадке посреди леса, то и дело спотыкаясь о заснеженной обломке веток и деревьев. густо усеивающих землю. Ученый старательно обходил даже небольшие выемки, опасаясь провалиться в одну из многочисленных воронок, засыпанных прошедшим ночью снегопадом. Добравшись до площадки, в центре которой была разбита надувная гермопалатка из прозрачного двуслойного полимера, он потопал ногами, стряхивая снег с ботинок скафандра, и немного пригнувшись, вошел внутрь. Посреди палатки, вокруг взвинутых друг к другу передвижных стоек с многочисленным научным оборудованием, грудились несколько человек в таких же как он неуклюже в кафандрах взгляды которых были прикованы к дисплеем всевозможных счетчиков измерителей осцилографов и прочих датчиков густроой ребящих строками сложных научных данных. Вошедший мельком покосился на обилие индикатора на стрелах диаграмм цифр и синусоид после чего неловко поднял руки к голове и стащил с нее объемистый шлем скафандра непревременно ли леонид валерьевич нахмурился кто-то из присутствующих и первичный анализ данных еще не закончен. Ерунда отмахнулся тот. мы здесь уже шесть часов и еще к полудню было ясно, что опасности нет. он помолчал немного и добавил по крайней мере такой от которой могут защитить эти скафандры. Военные обшарили уже 10 квадратных километров. счетчики гейгера показывают норму ни химической ни бактериологической угрозы также не обнаружены. если метеорит и принес сюда что-то еще, то мы этого еще не нашли. Он подошел к коллегам и наскоро посмотрел несколько перфолент с графическими данными, ленивого ползающих из недр приборов. «Что у вас, Николай Семенович?» – ученый взглянул на коллегу. «Есть новости». «По-прежнему ничего конкретного». Развел руками тот ученый, что предостерегало его от преждевременной разгерметизации скафандра. Но есть некоторые любопытные странности. «Сейсмическая активность?» – предположил вошедший. «Нет, она в норме», – Николай Семенович отрицательно кивнул. общение местных геологических станций не подтвердились. если тут что-то и происходило, оно закончилось до нашего прибытия. Что ж, мы этого и ожидали, Не весело поморщество человек без шлема, приглаживая рукой седую шевелюру. Крайне печально, что на организацию экспедиции было потрачено столь непростительно много времени. Он вздохнул. в кои-то веке науке выпала уникальная возможность изучить редчайший феномен: падение колоссального газового метеорита. Под действием запредельно низких температур космического вакуума, кристаллизировавшегося, пузырчатое твердое тело, а на сбор и подготовку экспедиции не оказывается средств. Ему, академику Лаврентьеву, пришлось лично бегать по высоким кабинетам, буквально вымаливая деньги на экспедицию. Поистине фантастическая перспектива возможных открытий, быть может обновление состава таблицы Менделеева, а то и переосмысление старых представлений об устройстве Солнечной системы, галактики или даже Вселенной. В буквальном смысле, свалившаяся с неба прямо в руки абсолютно не интересовала чиновников. В стране творится черт знает что, и московские номенклатурщики озабочены только одним – как урвать себе кусок побольше в начинающейся неразбереке. СССР трещит по швам, и высшим бюрократам наплевать на науку. Лаврентьев гневно достучался практически до самого верха, и только после этого на организацию экспедиции были выделены средства, да и то на треть меньше затребовано. В результате время было упущено. Станции нефтепромыслов, ближе всего расположенные к району падения метеорита, почти сутки сообщали о регистрируемых сейсмодатчиками слабых колебаниях земной коры. Из близлежащих поселков приходили сведения о поистине феноменальном схождении метеоритного дождя, сопровождавшего разрушение метеорита при входе в атмосферу и последующих за этим огромных выбросах струй пара из мест падения его осколков. Но пока экспедиция оформляла бюрократические бумаги, закупала и получала снаряжение и транспорт, утрясала формальности со взаимодействием с местными органами власти и армии, а потом еще добиралась к месту событий, всякая активность в районе падения прекратилась. Ко всему прочему, накануне их прибытия прошел сильнейший снегопад, и результативность поисков вообще свелась к нулю. Извеченная бомбардировкой тайга в радиусе 50 километров – вот и все, что пока удалось обнаружить. В тех нескольких воронках что пока удалось разыскать под сильнейшими завалами засыпанными толще и свежего снега не было найдено абсолютно ничего конечно уже само по себе это было определенным результатом пробы почвы из воронок в срочном порядке уже готовили к отправке в москву где их подвергнут доскональному изучению но самого главного явно в часте скупавшего метеорита пока отыскать не удалось и рассказы местных жителей еще больше ввергали ученых в унынии те немногие очевидцы падения и Именно метеоритного ядра, то не спали в то утро. Все как один указывали, что рухнул он точно в центр одного из таежных болот, которых в этих местах десятки. Болото экспедиция нашла, но толку от этого не прибавилось. От метеорита не осталось и следа, а осушить болото не представлялось возможным. «Так что же мы имеем?» Лаврентьев вопросительно посмотрел на коллегу. «Взгляните на показания осциллографа», – кивнул тот, указывая на прибор. «Хм», – нахмурился академик. «Что за ересь? Возможно, прибор раскалиброван». «Нет», — возразил Николай Семенович. «Остальные ведут себя так же. К тому же я лично проводил калибровку перед выездом из Ухты». Он протянул руку к соседней приборной стойке. И вот еще. Компасы. Лаврентьев перевел взгляд на две стоящие рядом тяжелые экранированные консоли со встроенными бусселями, геодезическими уровнями, сейсмодатчиками и компасами. Стрелки их компасов указывали прямо противоположные друг другу направления. «Любопытно», — просветлил академик. «Значит, все-таки какая-то аномалия тут есть». Когда это началось невозможно определить покачал головой ученый дело в том что это происходит с компасами не всегда они то работают исправно но начинают показывать чушь причем не всегда оба зачастую шалит только один из них причем всегда разной и отклонения выдаются тоже различные без какой-либо упорядоченности и это единственное что вызывает интерес никаких других аномалий или отклонений в этом районе нет значит мы их еще не нашли и В глазах Лаврентьева уже пылало пламя полубезумного научного энтузиазма. «Здесь что-то есть, Николай Семенович, а раз есть, то я это обязательно разыщу». Он энергичным шагом подошел к одному из ассистентов и потребовал освободить себя от скафандра. Едва избавившись от неуклюжего одеяния, академик энергично потер руки, не устремился к стоящему в углу палатки небольшому походному письменному столу. усевшись за раскладной стул лаврентьев выхватал из рук подоспевшего помощника ручку и бумагу и принялся писать николай семенович голубчик заявил он не отрываясь от написания вы сегодня же выезжаете вместе с образцами в город полите в москву и отвезете в академию наук мое письмо необходимо проведение гораздо более тщательного исследования этих мест я остаюсь здесь и завтра же займусь полотом если мне удастся найти в этом хоть малейший смысл я буду требовать его полного осушения а пока в «Вся надежда на военных. Благо к нашему везению тут неподалеку расположен строительный батальон, оснащенный всем необходимым для поисков. Будем искать кратеры от падения матерейного потока. Что-то должно было остаться, не могло же испариться все без исключения». Академик некоторое время излагал свои планы, размашився черкой ручкой по бумаге, после чего велел помощнику запечатать письмо, позволил ассистенту надеть на себя меховую куртку и шапку, и выскочил из палатки, на ходу подзывая к себе ближайшего из солдат. «Молодой человек. Да-да, вы. Будьте любезны, подойдите-ка сюда». Лаврентьев пошарил вокруг взглядом, но затянутые в УЗК военные были все на одно лицо. «Рядовой Сомов». Прогундосил через противогаз солдат, отдавая ему честь. «Вот что, товарищ Сомов». Академик вздрогнул от порыва ветра и накинул поверх шапки капюшон от куртки. «Отащите мне Виктора Степановича, майора Лученко. Скажите, академик Лаврентьев хочет его видеть?» «Есть», — скозырнул солдат и развернулся. «Да, голубчик», — хихикнул седой академик. Скажите Виктору Степановичу, что противогазы можно снять. 20 километров от эпицентра падение метеорита. Тайга. 14 сентября 1991 года. 14 часов 10 минут. Копай, копай, салага. Грозный голос нависшего над ямой сержанта подстегнул хиловый юношу в погонах рядового к решительным действиям. Команда перерыв не было. Да сколько еще можно копать-то? Рядовой обреченно вонзил лопату в землю. Нету здесь ничего. Уже на метр воронку заглубил. Он с опаской покосился на смуглого мускулистого командира. «Товарищ сержант, может, другую поискать?» «Может, и другую», — задумался сержант, оценивая объем произведенных раскопок. «Давай еще полметра, а потом посмотрим». Рядовой понуро кивнул, взмахнул лопатой. Поткнул ее в землю и остановился, тыкая ее в дно ямы, словно щупал. «Кажись, есть что-то», — неуверенно произнес он. Опять в корневище отошедший был сержант вновь на виз над краем разрытой воронки. «Не похоже», — ответил рядовой. «Уж больно твердое». Он принялся орудовать лопатой и спустя минуту излег из земли оплавленный камень размером с кулак. «Вот еще один», — доложил рядовой. «Молодец, Зыков», — похвалил его сержант. «Получишь благодарность от начальства. Давай его сюда». Он протянул руку. «Солить мне, что ли, эти благодарности?» — пробурчал рядовой, передавая камень. «Уже десяток накопился. Лучше б отпуск дали, домой сгонять». «Разговорчики!» — одернул его сержант. «Ишь размечтался, отпуск ему подавай!» «Вот отслужишь год, тогда и поедешь!» Он забрал из рук рядового находку. «Давай, вылазь! Пять минут перерыв!» «Заслужил!» Сержант подошел к лежащему на поляне в вещмешку и бросил туда камень. Липкая дрянь, поморщился он, глядя на абсолютно сухую ладонь. И как это они липнут, если сухие и твердые? Он затянул ремни в вещмешка, на дне которого уже болтались три откопанных метеорита и окинул взглядом подчиненных. Его отделение лениво раскапывало старые воронки, оставшиеся от прошедшего в этих местах полгода назад метеоритного дождя. Сержант с иронией покачал головой. Армейский дебилизм, да и только. На кое сдались начальству эти камни? Пол батальона шестой месяц слоняется по тайге в поисках метеоритов. Они что, и вправду думают, что сотня бойцов с лопатами может перерыть территорию в 50 километров поперечники? Конечно, как гласит армейская мудрость, два солдата из страйбата заменяют экскаватор. Но этих дыр в земле, их тут тысячи, если не десятки тысяч. Хорошо еще, хоть сама задача примитивная, ничего толком объяснять бойцам не надо. А то у него в отделении по-русски хорошо понимают только языков. Произнося фамилии остальных, сержант до сих пор боится язык сломать. И в остальных ротах не лучше. Стройбат ведь, что с него взять? Сержант посмотрел на часы и, наборов грудь в воздух, зычно произнес. «Отделение, слушай мою команду. Перерыв. Выходи, строится на обед». Даже самая мысль о построении на обед восьми человек посреди тайги не вызывала у него улыбки. Этих балбесов надо перешитывать каждые полчаса, не то попросту заблужиться в трех елках. Дети песков, блин. Вымызанные в земле бойцы вылезли из ям, выстраиваясь в неровную шеренгу, и сержант, убедившись в наличии всех людей, приказал приступить к разогреву сухого пайка. Он уселся на поваленное дерево и достал из своего вещмешка корсевную банку и с минуту возился, вскрывая ее штык ножом. Затем он достал армейскую алюминиевую ложку и принялся за обед, внимательно следя за действием подчиненных. За этими баранами глаз да глаз нужен. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь Джуманиазов разогрел вместе с банкой тушенки половину окрестностей тайги. Кстати, где он? Сержант окинул взглядом людей и, устало вздохнув, поднялся на ноги. «Джуманиазов!» – крикнул он тоном, не предвещающим будущему Аксакалу ничего хорошего. «Джуманиазов, ты куда делся, придурок?» ответа не последовало и сержант повысил голов джуманиязов придется искать скривился сержант дальше оррай себе дороже вся рота роет воронки в этой округе и ротный склоняется туда-сюда между отделениями проверяя ход работ если услышит и поймет что пропал боец сержанту не сдобровать это конкретный залет со сводным еще можем договориться а с командиром рота бесполезно узнает и уходить сержанту на дембель самым последним но дджуманиязов ты попал найду и точно фанеру тебя проломаю сержант тихо выругался и посмотрел на подчиненных Назыров остаешься за старшего всем сидеть тут и ждать если до моего прихода кто сдвинется с места при душу зыков со мной пойдешь резко вскочил и побежал сержант угрюмо направился в сторону ближайших деревьев не слышу ответа сыков есть товарищ сержант промямнил рядовоовой торопливо догоняя своего командира а куда пойдем искать то прямо огрызнулся сержант далеко этот дебил уйти не мог. наверняка залез за дерево и харю мочет скотина найду убью зыков благоразумно притачил промолчать и некоторое время они молча прочесывали изломанные березовую рощицу углубляясь все дальше джуманиязова нигде не было видно спустя полчаса поисков с женская злоба окончательно сменилась испугом если джуманиязов не найдется вообще один аллах знает что с ним сделает начальство и Он спешно пытался вспомнить, что говорил ротный на инструктаже по поводу диких зверей в этой местности. «Зыков!» – окликнул сержант, бредущего в десяти шагах рядового. «Может, его медведь сожрал? Ты инструктаж помнишь? Что там про них говорили?» «Нет!» – покачал головой тот. Капитан сказал, что в этих местах медведей нет. Вроде один живет в километрах в тридцати и сюда никогда не ходят. Да и не отправили бы нас сюда эту дрянь копать если б тут медведь бродили а если задерут кого-нибудь офицером на пол жизни садиться не хочется короткий крик прервал его на полусловие тихо махнул рукой сержант оба бойца замерли прислушиваясь спустя пару мгновений крик повторился вновь джониязов это ты джуманиязов орал источно но его вопли звучали глухо и негромко словно издалека он что из-под земли орёт что ли произнес сержант растерянно оглядываясь по сторонам джоманиязов где ты может он в воронку провалился предположил зыков товарищ сержант помните те ученые рассказывали что должны быть очень крупные воронки от метеоритов которые надо искать может он и нашел в этот момент глухой вопль повторился вновь и на этот раз уже ближе туда сержант устремился на звук дджуманиязов мы здесь крики уже не прекращались джуманиязов истошно вопил крики звучали глухо но потерявшийся явно был совсем недалеко бойцы перепрыгивая через обломки деревьев и И груды валежника преодолели метров двадцать леса. Кадрук крик зазвенел громко и отчетливо. Спустя несколько секунд впереди из-за кустов и деревьев выскочил Джуманиазов, сперекошенный от ужаса физиономии, и не разбирая дороги, рванулся, куда глаза глядят, словно не замечая бегущего ему навстречу сержанта. При этом он обхватил одну руку другой, прижимая ее к животу, и продолжал истошно орать. «Зыков, лови его!» – закричал сержант, пытаясь схватить проносящегося мимо Джуманиазова, но не успел. Оба бойца бросились догонять убегающего. Через десяток шагов Джуманьязов запнулся об обломок дерева, и кубарем полетел на зиму. Упав, он перестал орать, несудорожно извиваясь по полц, не разбирая дороги, пока не уткнулся в вывороченное с корнем березу и замер. Первым до него добрался Зыков. Он склонился над свернувшимся в клубов беглецом, пытаясь выяснить, что произошло. «Джуманьязов, что с тобой?» Зыков затряс его за плечи. В этот момент рядом с ним оказался сержант. ума язов дебил тупая скотина ты где был придурок он с размаху заехал лежащему сапогом убью козла последовал второй удар он не слышит нифига зыков отвернулся от джуманиязова у него кровь с рукой что-то не могу понять вцепился в нее намертво солдат снова склонился надлежащим и вдруг резко отпрянул назад Охренеть. зыков испуганно посмотрел на сержанта у него в половина ладони нет словно бензопилой отхватила и действительно и Скрючившийся Джуманьязов давил себе в живот кровоточащий огрызок ладони и не реагировал ни на угрики, ни на удары. Он лежал, закатив глаза, и безумно сверкал ее белками, беспрерывно бормотал что-то невразумительное, исполненном панического ужаса голосом. «Товарищ сержант, что он говорит?» промямлил Зыков. «Я кроме слова «шайтан» ничего не понимаю». «Откуда я знаю?» — сержант влепил Зыкова в оплеуху. «Я тебе что, туркмен? Ты урод!» Зыков тянул голову в плечи, и сержант зло обшарил Джуманьязова взглядом. руку порвал ремня нет фляги нет ротный устроит мне полный звезд де аллахом клянусь если из-за этого козла не задержат дембель и ему башку с зубами отгрызу он стал на ноги и еще растнул лежащего дджуманиязова выщаяя зло что делать будем языкков был бледен как полотно сами его потащим или на помощь позовем сначала пошли посмотрим откуда он прибежал немного подумав ответил сержант может ремень с фляга подберем хоть не так сильно попадет от ротного а как до джуманиязов опешил джиков а куда он денется сплюнул сержант пусть валяется пока тут слизняк позорный они принялись обшаривать кусты и валежник в поисках потерянного снаряжения бродя от дерева к дереву но уже через 20 метров изломанная рощица неожиданно закончилась кустым кустарником выходящим на довольно большое болото это он там что ли был языкков вот решил глаза не хуже джуманиязова указывая пальцем на представвшие их взглядом картину посреди болота и Почти полностью утопая в нем лежал о огромныйной непонятной формы камень размерами не меньше рухнувший плашмя десят этажки сходство добавляла обилие зияющих темнотой дыр усеиваюющие поверхность камня словно разбитые окна на стене опрокинувшегося здания верхняя кромка этой громадины неровно торчала из болота где-то едва высовываясь из грязно синей жижи а где-то выпирая из нее на несколько метров у самого берега болота в камня чернела пещера высотой с человеческий рост, от которой к берегу шли отпечатки следов армейских сопол. Приглядевшись, несложно было заметить на окружающем следы качкарники капли крови. «Нихрена себе!» — выдохнул сержант. С минуту оба молча смотрели на изъеденную дырами громадину, топающую в болоте. Потом Зыков, осторожно придвинувшись к сержанту, тихо сказал, не сводя глаз с неестественно синей болотной жижи. «Товарищ сержант!» Это его, Джуманьязова, следы. Вон и кровь. Здесь он был. Рядовой попятился еще сильнее, стараясь оказаться поближе к сержанту. Это дура в болоте. Это же метеорит. Выкапываем точно такие, только маленькие. Зыков обернулся к сержанту и уже не по уставу зашептал. «Ильдар, слушай, не надо никому рассказывать, что мы видели эту хреновину. Нас же сюда и пошлют первым делом. Выкапывает все это. Недоброе тут место. Задницы и чую. Не дай бог попадем в передрягу, как Джуманьязов». «Вон, гляди, болото вокруг камня синее стало. В гробу я видал сюда лезть. А, Ильдар...» «Блин!» — вырвался сержант и резко шлепнул себя рукой по щеке. «Что за дерьмо?» Он, сморжившись, разглядывал размазанное ударом по ладони синее склизкое существо, размером с ноготь. Не то маленькую круглопиявку, не то большого плоского клопа без лапок. «Дрянь, блин!» Он брезгливо вытер руку о штанину и почесал зудящее место укуса. «Пойдем отсюда!» — срожив голос и попросил языков. «Дело говоришь», — согласился сержант. «Валим отсюда. Мы ничего не видели». Джуманиазов сам прибежал с покоцей на рукой. «Что он там рассказывает? Все неправда. Наверное, головой ударился. Помоги ему, Аллах. Мы ничего не знаем». Солдаты, не сговариваясь, развернулись и торопливо поспешили обратно в лес.